Глава 107. Погост. Она любила зимний лалиброг. Растения не то чтобы увядают, скорее тускнеют, сливаясь с общим пейзажем. Сиреневые цветки вереска превращаются в коричневую тень самих себя. Сухие ветви ракитника отвечают ветру мягким перестуком. Холодно и тихо. Светло-серый дым из труб поднимается прямиком в хмурое небо. Мы дома, дома! кричала, подпрыгивая Мэнди. «Хорошо, хорошо, хорошо. Можно мне колы?» «Это не дом, дурашка», — сказал Джем. Между низко натянутой шерстяной шапочкой и плотным шарфом торчали только глаза и розовый кончик носа. Изо рта вырывались белые облачка пара. «Это тогда. Колы тут нет. Кроме того, — логично добавил он, — сейчас слишком холодно для газировки». «Животик замёрзнет!» «Чего?» «Не обращай внимания, милая». Бриана покрепче взяла Мэнди за руку. Они стояли на верхушке холма, за домом у развалин крепости Железного века. «Взбираться в верх нелегко, но лучше зайти сзади, иначе их приближение заметят за четверть мили». «Чувствуете, папу?» спросила Бриана у детей. Она стала искать взглядом старый оранжевый море с Роджера. «Что за глупость? Ни машины, ни гравийной дорожки здесь нет!» Джем покачал головой. Мэнди молчала. Её отвлекло блеяние. «Овечки!» — обрадовалась она. «Пойдём смотреть на овечек!» «Это не овцы!» — сердито ответил Джем. «А козы! И они в брохе!» «Можем уже спускаться, мам! У меня сейчас нос замёрзнет и отвалится!» Бриана нерешительно смотрела на жилище, к которому тянуло так сильно, что все мышцы в теле напряглись. «Дом. Только не её дом. Не в это время. Роджер. Сила и гибкость его». «Она прекрасно поняла, что его тут нет. Ведь вместе с Баком он ищет Джерри Маккензи. А вдруг они уже нашли его?» — подумала Бриана, чувствуя одновременно волнение и страх. Именно страх не давал ей сбежать вниз по холму и, постучав в дверь, столкнуться с кем-то из родней. Последние дни в дороге и несколько часов ходьбы от того места, где их высадил извозчик, Бряна провела в раздумьях. Однако её по-прежнему терзали сомнения. «Идём. Нечего детям стоять на холоде, пока она принимает решение. Сначала посмотрим на кос». Резкий запах, тёплый и знакомый, ударил в нос, как только она открыла дверцу. Все трое с облегчением вздохнули, ощутив исходившее от животных тепло, и заулыбались, когда козы поприветствовали их громким «Мея». По эхо-отразившемуся от каменных стен, можно было подумать, что внутри находится коз 50. Хотя Бриана насчитала всего шесть взрослых лопоухих козочек, пять подросших козлят с круглыми животиками и одного крепкого козла, который опустил голову, демонстрируя рога, и подозрительно смотрел на посетителей желтыми глазами. Все они помещались в загоне, что занимал половину нижней части броха. Бриана глянула вверх, ожидая увидеть балки, но уперлась взглядом в потолок. Там был еще один этаж. «Дети. Ее дети», — с улыбкой подумала Бриана. Уже просовывали сено через заборчик и играли с козлятами, которые встали на задние ноги, чтобы получше рассмотреть гостей. «Джейми. Мэнди». «Снимайте шапки, шарфы и перчатки и сложите все у выхода, чтобы козы не сживали». Пока Джем помогал сестре разматывать пушистый шарф, Бриана решила узнать, что наверху. Тусклый свет полосками падал на льняные мешки, занимавшие большую часть пола. Вдохнув, Бри кашлялась. В воздухе витала мучная пыль. Хотя пахло при этом сладкой высушенной кукурузой. Ее называют маис, а еще спелым ячменем. Она поддела ногой комковатый мешок и услышала стук орехов. Лалеброх готов к зиме, голодать не придётся. Из любопытства Бряна поднялась ещё на один пролёт и на верхнем этаже обнаружила выстроенные в ряд деревянные бочки. Здесь было прохладнее, при этом пьянящий аромат виски словно окутывал собственным теплом. Вот бы надышаться его парами. Вот бы хоть на пару минут забыть обо всём и перестать думать. «Но об этом нет и речи. Уже скоро ей придётся действовать». Бряна вышла на узкую лестницу, соединяющую внутреннюю и внешнюю стены броха, и глянула в сторону дома, вспоминая, как в последний свой визит сидела, пригнувшись в темноте, с дробовиком в руках, пока по дому расхаживали незнакомцы. «И сейчас здесь были чужаки, хотя в них текла родная кровь. А если...» Бряна сглотнула. «Если Роджер нашел своего отца, тот будет намного моложе его, слегка за 20. И если ее отец тоже тут...» «Не может быть», — прошептала она с надеждой, то ли с сожалением. Впервые Бри встретила его в Северной Каролине. Он стоял у дерева и мочился. Ему было за сорок, а ей 22. два. Невозможно попасть в собственную линию жизни. Нельзя существовать дважды в одном месте, в этом путешественники уверены». Но можно ли дважды оказаться в жизни другого человека в разное время? Внутри все заледенело. Сжатые в кулаки руки задрожали. Что случилось? Способно ли появление что-то менять или вычеркивать с собой другое? Вдруг Бриан уже не встретит Джейми Фрезера в Северной Каролине, если увидится с ним сейчас. Все-таки надо найти Роджера, несмотря ни на что. А Лалеброх? Это единственное место, где он точно побывал. Бряна сделала очень глубокий вдох и закрыла глаза. «Пожалуйста, помоги мне. Да будет воля твоя. Но прошу, покажи мне, что делать», — молилась она. «Мам!» Вверх по лестнице взбежал Джейми. Его шаги громко звучали в тесном каменном коридорчике. «Мам!» Его голубые глаза округлились, волосы стояли дыбом. «Мама, спускайся! Там какой-то мужчина!» «Как он выглядит?» — спросила Бриана, хватая сына за рукав. «Какого цвета волосы?» «Кажется, чёрные», — удивлённо ответил Джем. «Он у подножия холма. Лицо я не разглядел». «Роджер...» «Ладно, я иду». Она едва могла говорить, зато уже не чувствовала себя заледеневшей. «Вот оно. Это произойдёт прямо сейчас» и от предчувствия её переполняла энергия. Бриана спешила вниз по лестнице за джемом, хотя разум и подсказывал, что это точно не Роджер. Даже на расстоянии мальчик узнал бы отца. Но надо проверить. «Оставайтесь здесь!» Услышав приказной тон, дети не посмели пререкаться с ней. Бриана распахнула дверь, увидела мужчину, идущего по тропинке, и вышла ему навстречу, крепко прикрыв за собой вход в брох. Она с первого же взгляда поняла, что это не Роджер, И, к счастью, не Джейми. Любопытно. Ведь тогда это должен быть. На всякий случай Бриана отбежала подальше, и то и дело, поглядывая на человека, взбирающегося по крутой дорожке, добралась до семейного погоста. Мужчина был высоким и крепким, с темными волосами до плеч, немного сидеющими, но по-прежнему густыми и блестящими. Он смотрел под ноги, чтобы не споткнуться на каменистой тропе. Оказавшись на кладбище, он подошёл к одному из надгробий, опустился перед ним на колени и положил что-то рядом. Бриана переступала с ноги на ногу, не зная, как поступить. То ли позвать его, то ли дождаться, пока он закончит свою беседу с мёртвыми. Вдруг из-под её обуви выскочил камушек и со стуком покатился вниз. Мужчина обернулся, заметил Бриану и резко встал, изогнув чёрные брови. Черные волосы «Чёрные брови. Брайан Дабб. Чёрный Брайан. Познакомился с Брайаном Фрезером. Он бы тебе понравился. Да и ты ему тоже». Она поймала взгляд его напуганных светло-коричневых глаз и на мгновение не видела ничего другого, лишь глубоко посаженные глаза, полные изумления и ужаса. «Брайан, я...» Он стал белее, чем стены дома внизу холма. «Эллен!» Бриана на секунду потеряла дар речи. И в этот момент услышала позади себя легкие шажки. «Мам!» — кричал запыхавшийся Джем. Брайан увидел мальчика и раскрыл рот от удивления. «Уилли!» — радостно завопил он. «Эбэлиш! Мобэлиш!» «Мальчик! Мой мальчик! Гэльский!» Брайан перевел взгляд на Бриану и протянул ей дрожащую руку. «Мограя. «Мохрия! Любовь моя! Сердце мое! Гэльский!» «Брайан!» — осторожно сказала Бриана, полным любви и сочувствия голосом. Она ничего не могла поделать, лишь ответить на крик его души. Как только Бри произнесла его имя, Брайан замер, покачнулся, а затем подкатил глаза и упал. Не раздумывая Бриана бросилась к нему и опустилась на колени среди сухого вереска. Губы Брайана Фрезера слегка посинели, но он дышал. Видно, как вздымается грудь под протертой льняной рубахой. Увидев, что он жив, Бриана шумно выдохнула. Уже не в первый раз она жалела, что рядом нет её матери, однако начала действовать сама. Повернула голову Брайана на бок, двумя пальцами пощупала пульс на шее. Её рука была холодной, а его кожа поразительно горяча. Он никак не отреагировал на прикосновение, и Бриана испугалась, что это не просто обморок. Он умер. Точнее, умрёт от удара. Если сосуды в голове слабые... О боже. Неужели его не станет раньше времени? Это она убила Брайана. Не умирай. Ради всего святого только не умирай прямо здесь. Бряна глянула на дом. Никого. На могиле лежал букетик из вечно зелёных растений, перевязанной красной нитью. Веточки тиса. Его можно узнать по трубчатым красным ягодам и «Астролиста». Надгробие ей знакомо. Она часто сидела тут, размышляя о Лале Брохе и упокоившихся на холме рядом с ним. Надпись гласила Элен, Катриона, Силиас, Маккензи, Фрезер». Любимая жена и мать. Рождена в 1691 году, умерла при родах в 1729 году. Чуть ниже — еще две надписи более мелкими буквами. Роберт Брайан Гордон Маккензи Фрезер, младенец, умер при рождении в 1729 году. И Уильям Саймон Мертек Маккензи Фрезер, любимый сын. Родился в 1716 году, умер от оспы в 1727 году. «Мам!» – Джем подбежал к Бриане, едва не упав. «Мам, мам, Мэнди говорит!» «А это еще кто?» Он переводил взгляд с бледного лица Брайана на Бриану и обратно. «Его зовут Брайан Фрезера. Это твой прадедушка». У нее тряслись руки. Однако голос звучал на удивление спокойно, будто она наконец решила головоломку, став ее недостающей частью. «Так что там, Мэнди?» «Это я его напугал?» взволнованно спросил Джем, опускаясь на корточки. Он смотрел прямо на меня перед тем, как упасть. Он умер? Не переживай. Я думаю, он просто в состоянии шока. Он принял нас за других. Бриана провела рукой по лицу Брайана, чувствуя, как щекочет кожу щетина, и заправила за ухо растрепавшийся локон волос. Уголок его рта отдернулся в подобие улыбки. Слава богу, приходит в себя. Что сказала а. Джем быстро вскочил и посмотрел на мать круглыми глазами. «Она слышит папу!»